3. Теория эволюции Когда я только училась писать фантастику, мне редко встречались современные авторы, которым хотелось бы подражать. Среди немногих Теодор, Старджон, почти всегда Пол Смит и, несомненно, Рэй Брэдбери с его марсианскими хрониками и 451 градусом по Фаренгейту. Я видела, как человечность, его тем... Точность, слога, сдержанная, безудержность, воображение вместе рисуют прекрасные живые сцены, которые вспоминаются и десятки лет спустя, словно прожитые лично. Когда моя мать спросила, почему я пишу о космических кораблях, я протянула ей марсианские хроники и ответила, потому что в фантастике возможно вот такое. Она прочла книгу... И мне больше не пришлось ничего объяснять. Урсула Кребер Легуин. Поздней весной 1927 года семейство Брэдбери вернулось в Иллинойс, так же, как уезжало на пассажирском поезде до станции Юнион в Чикаго. Они поселились в своем прежнем доме на Сент-Джеймс-стрит, который сдавала в наем бабушка Рэя. Лео Брэдбери вновь устроился на работу линейным монтёром в бюро энергоснабжения и освещения. Тяга к путешествиям на время была утолена. Сам Рэй испытывал по возвращении смешанные чувства. С одной стороны, он тосковал по космическим пейзажам Аризоны. А с другой, был счастлив вернуться к Неве. Он хвостиком ходил за тетей под ее наставничеством одну за другой читал книги о стране Ос. В тот год Нева окончила центральную школу Уокигана и поступила в школу Чикагского института искусств по классам рисования, дизайна, истории искусств и композиции. Каждую неделю она проводила несколько дней с друзьями в Чикаго, а потом поездом возвращалась на долгие выходные в Уокигане. Чердак в доме по улице Сент-Джеймс-стрит Нева превратила в художественную студию, устроив на сводчатом потолке фальшокна с нарисованными городскими пейзажами, деревьями и зелеными пастбищами. Эти не настоящие окна очаровывали Рея. В студии Нева держала разноцветные ткани для шитья, мольберт, глину для лепки и все необходимое для живописи. Когда она писала, до членов семьи Брэдбери часто доносились запахи масла и скипидары, пока мать, отец и я занимались своими делами, шили, курили и бездельничали. Соответственно, из студии у нас над головами доносились шаги замечательных тетяных гостей, — вспоминал Рэй. Приходили и уходили таинственные посетители, завывал патефон, звенели бокалы, лилось вино. То была эпоха великого Гэтсби. Однако мир Навы был в духе Гэтсби лишь наполовину. А второй половиной в духе Дракулы к ней приходили писатели, художники и любители абсента, или по крайней мере так я воображал. К 1927 году эра джаза с модой на беззаботность и утонченную чувствительность была в самом разгаре, и Невада Брэдбери сделалась ее активной участницей, как внешне так и на деле. Она коротко стриглась укладывала волосы волнами и носила платье длиной до колена. Увлеченно занималась искусством и допоздна болтала со своими блестящими друзьями. В почтенном семействе Брэдбери, где мужчина считался главой дома, а женщины во всем проявляли сдержанность, Невы, Керей была отщепенцем. Подходил к концу срок полномочий Калвина Кулича первого президента Соединенных Штатов Америки, чью инаугурацию транслировали по радио. Чарльз Линдберг в одиночку перелетел через Атлантику. Была основана Академия кинематографических искусств и наук, которая много лет спустя с радостью примет Рэй Брэдбери в свои ряды. А в Окигоне на Рождество 1927 года В час дня открылись двери нового театра – Дженеси. В нем имелся целый акр сидячих мест, а билеты стоили 60 центов за штуку. В день торжественного открытия в программе присутствовали новостные ленты, короткометражки, музыкальные номера и фильм «Долина гигантов». Линии, которые чертили тем вечером прожекторы театра, Были видны в холодном небе Иллинойса за 6 километров. В новом году младшая сестра Рэя, которую любовно прозвали Бетти Джейн, подросла и сделалась, по его воспоминаниям, прелестным ребенком. Эстер Брэдбери обожала дочь, и Рэй все больше ревновал, внимание, которое раньше доставалось ему, теперь перешло к малышке. Рэя одолевали мрачные мысли. Ему хотелось, чтобы сестра умерла. Утром 8 февраля 1928 года, еще затемно, Рэй и Скип проснулись от рыданий, доносившихся из спальни матери. Бетти Джейн, тяжело заболевшая гриппом, лежала в своей колыбельке без движения, не подавая признаков жизни. На рассвете пришли чужие люди, уложили бездыханные тельца в корзину из лозы и унесли навстречу солнцу. Два дня спустя Элизабет Бейти Джейн Брэдбери похоронили на кладбище Юнион Сэмметри, где покоился и ее дед Самуэл Хингстон Брэдбери. Смерть второго ребенка стала для Эстер сокрушительным ударом. Плакал даже Лео, обычно столь спокойный и мужественный. Рэй впервые увидел слезы отца. Сам же Рэй винил во всем себя, Он желал недоброго, и оно случилось. В произведениях Брэдбери преобладают темы цензуры, одиночества, технического прогресса, религии, расизма, волшебства и ностальгии. Но красной лентой через все творчество проходит тема смерти. То и дело в его работах появляется фраза «Жить вечно». Пережив менее чем за два года смерти деда и сестры, Маленький мальчик постиг окончательной смерти. Напуганный утратой и виной, он еще глубже погрузился в фантазии, чтобы сбежать от реальности, и с головой ушел в страну Оз, фильмы и волшебство. Центральная школа, на месте которой сегодня стоит публичная библиотека у Окигана, когда-то выходила фасадом на задний двор театра Академии. И в 1928 году, когда Рэй учился во втором классе, его потрясла большая афиша на стене кирпичного здания. Потрясла настолько, что захотелось сорвать афишу и унести домой. На холсте размером 6 на 3 метра был изображен фокусник Блэкстоун. В ту пору иллюзионисты пользовались в Америке огромной популярностью. Люди валом шли в театры. Чтобы посмотреть на новых волшебников, и Гарри Блэкстоун был одним из лучших. Он красовался в центре, а вокруг все его фокусы танцующий платок, канарейка в клетке, вспоминал Рэй. Он давал очень насыщенные и захватывающие представления в сопровождении красивых девушек, рассказывал в интервью 2003 года Дэниел Олдрен, автор биографии Блэкстоун. Жизнь волшебника. Его динамичные шоу значительно отличались от куда более вычурных представлений, традиции которых зародились во времена Первой мировой войны. Блэкстоун умело использовал дух времени и был живым воплощением эры джаза. Афиша, анонсировавшая скорое прибытие волшебника, привела Рэя в экстаз. Когда Блэкстоун наконец приехал в Окиган, «Я находился на грани нервного срыва», — вспоминал он. Иллюзионист целую неделю выступал в театре Джанесси, и Рэй купил билеты в первый ряд на все представления. После уроков он спешил в театр на утренние выступления и до самого вечера смотрел одно шоу за другим, делал зарисовки, писал подробные заметки о каждом фокусе и сумел разгадать многие из сложных трюков. К тому моменту, как Блэкстоун покинул город, фокусы полностью овладели разумом Рэя. Под влиянием Блэкстоуна я сделался безумен, как Ахав. Он облазил всю библиотеку Карнеги и собрал все доступные книги по искусству фокуса. Летом 1928 года на когда-то безопасных улочках у Кигана появилась таинственная угроза. Вор-форточник по прозвищу Одиночка он, как и Блэкстоун, поразил воображение восьмилетнего мальчика. Образ загадочного вора, тайком проникающего в закрытые окна на зло полиции, зачаровал Рэя. В 1950 году одиночка появится в одном из, пожалуй, лучших страшных рассказов Брэдбери: Весь город спит который позже войдет в состав повести «Вино из одуванчиков», где одиночка играет ключевую роль. Личность реального одиночки так и осталась невыясненной. Поймать его не удалось. В библиотеке бабушки Рея, где когда-то любил посидеть с газетой покойный дедушка, был большой эркер, несколько кресел, лампа для чтения, диван и огромный книжный шкаф во всю стену вмещавший пять сотен книг, собранных Самуэлем Хингстоном Брэдбери. На западной стене висела черно-белая фотография дяди Рэя, Самуэла Хингстона-младшего, с коротко стриженными темными волосами в сером мундире Академии Вест-Пойнт. «Когда бабушка сидела в кресле дедушки рядом с лампой для чтения, то всегда видела портрет сына», — вспоминал Рэй. В детстве мне казалось, что я его знаю, поскольку видел каждый день. У другой стены стоял книжный шкаф Невы, где среди прочего обитали книжки о стране Оз, Алиса в стране чудес и таинственные рассказы Эдгара Аллана По. В библиотеке также имелся напольный радиоприемник, около которого часто собиралась вся семья. Постояльцы бабушки Брэдбери тоже пользовались библиотекой. В 1928 году в доме жила шумная молодая девица, которая однажды оставила на столе осенний выпуск бульварного журнала Amazing Stories Cotley. На обложке красовалась иллюстрация к рассказу в мире муравьев гигантов А Хая Таверила, писателя, археолога, путешественника и авторитетного специалиста по Южной Америке. На рисунке, сделанном Фрэнком Р. Паулем, известным художником, лучшим кандидатом в отцы современной научно-фантастической иллюстрации по версии «Энциклопедии научной фантастики», был изображен темнокожий охотник, за которым гонится огромный дикий муравей. Как и рисунки в книгах о стране ОС «Обложка» Amazing Stories Котали очаровало Рэя, а истории о мифических тварях, далеких планетах, летающих машинах, ракетах и удивительных механических аппаратах викторианской эпохи пробудили его воображение. Открывая для себя все новое явление популярной культуры, Рэй подсознательно делал ментальные заметки, которые пригодятся ему позже, чтобы внести собственный вклад в кино, фэнтези и научную фантастику. При этом он никогда не интересовался технической стороной дела. Признанный фантаст, редактор и критик Дэймон Найт как-то заметил, что хотя Брэдбери имеет множество поклонников среди читателей научной фантастики, на свете ничуть не меньше тех, кто на дух не переносит его работы, поскольку он, как считается, совершенно не уважает жанр, даже не пытается сделать свою научную болтовню убедительной и ужаснее всего, не доверяет науке и боится ее. В своей близорукой любви к технике пуристы не понимают, что Брэдбери совершенно не заботит техническая точность. По сути, его рассказы — это истории о людях, в барочном антураже его ранних научно-фантастических увлечений. Вскоре после знакомства с ежеквартальником «Amazing Stories Котали, Рэй начал читать «Wonder Stories» — еще один бульварный журнал. Почти 25 лет спустя он поднимется на вершину жанра — очаровавшего его в 1928 году. Журнал Time назовет Брэдбери «поэтом бульварной прозы». В третьем классе Рэй, по собственным словам, был слабаком. Не имея склонности к спорту, он жил в тени мускулистого старшего брата Скипа. К тому же у него начало ухудшаться зрение хотя об этом пока не догадывался ни он сам, ни другие. Когда брат, отец или друзья кидали меч Рэй его упускал, а в школе с трудом разбирал слова на доске. Недостаток физической силы он компенсировал красноречием, и его разговорчивость порой вызывала серьезное неудовольствие учителей, которым то и дело приходилось призывать болтливого светловолосого мальчугана к тишине. Несмотря на безграничные запасы энергии, в конце 1928 года Рэй подхватил коклюш, и Эстер, не желая терять третьего ребенка, немедленно забрала сына из школы. Уложить непоседливого восьмилетку в постель на три месяца все равно, что затормозить взлетающую ракету. Однако Лео и Эстер были строгими родителями а их дети воспитанными мальчиками, поскольку непослушание наказывалось ремнем. Так что Рэй смиренно проводил недели на большой латунной кровати в родительской спальне за чтением. Иногда Нэва читала ему вслух. «Пока я болел, Нэва все время была рядом», — вспоминал Рэй. «Читала мне Алису в Стране Чудес и Эдгара Аллана По. Прикованный к постели... Рэй все дальше уходил в мир фантазий, и на каждом повороте, за каждым открытием таились болезнь, призрак смерти или другое несчастье. Очень скоро Рэй, его семья и вся страна пережили новый удар — обвал рынка в октябре 1929 года.